Глава пятая. Как там говорится, милые бронятся только тешатся? Совсем не вовремя, однако, я проснулась и помешала любовным разборкам. Глядишь, и поубивали бы друг друга с сгоряча. Но это будет слишком просто. Я придумаю для них куда более интересное наказание. Кажется, пора бы мне уже что-то сказать, а то пауза затянулась слишком надолго и рука Матвея, словно по волшебству, успела исчезнуть с локтя Кристины. «И что за споры о драке нет?» — бросила я с иронией. «Хм, девушке стало плохо. Закружилась голова, и я пытаюсь отправить ее домой», — прояснил муж, на ходу придумывая оправдание. «В таких делах я смотрю, он прям профессионал». «Да?» — спросила я, вопросительно и загнув брови. «Дорогая, ты случайно не беременна?» В этот момент просто нужно было видеть лица этой парочки. Муж всеми силами пытался сдержать рвущееся наружу отрицание. А девица раскрыла рот, выкатив глаза. «Просто если ты в положении, не стоит задерживаться на работе. Не хватало нам потом еще жалоб в трудовую инспекцию?» Продолжила я, так и не получив от нее внятного ответа. «Ну что вы, конечно, не беременна. Да и я и не замужем даже», — добавила Кристина непонятно для чего. «О, разве это мешает?» — усмехнулась я. «Тем более вокруг столько свободных мужчин, да и женатых». «Ладно, Кристина, уже поздно. Можешь вызвать себе такси за счет компании». Наконец-то нашелся муж. «Дальше мы сами справимся». Хорошо, всего доброго, согласилась секретарша и поспешно скрылась за дверью. Что это было? Посмотрел на меня муж серьезно. Ты о чем? Невинно захлопала я глазами. Что за намеки такие? Беременна, женатые мужчины, гаркнул он, приближаясь ко мне. Почему сразу намеки? У твоей секретарши закружилась голова? «Вот я и предположила. А что с женатыми мужчинами не так? М Многие девушки предпочитают женатиков. Пожалуй, я плечами. Надеюсь, ты помнишь, о чем мы договорились на берегу?» «И? К чему это сейчас? Не понял. Не знаю, что может взбрести тебе в голову, когда рядом крутятся такие молодые девушки». «Что за бред?» — ожидаемо разозлился муж. Меня устраивает моя жизнь, и я точно не собираюсь ничего менять. С чего вообще эти разговоры? — Ты проводишь очень много времени вне дома. Всякое может случиться, — предположила я, равнодушно пожимая плечами. — К тому же, эта Кристина как-то странно на тебя смотрит. — Глупости. Не забивай голову всякой ерундой. — буркнул он. И, поцеловав меня, в висок добавил. «Меня устраивает моя жена». «Ну, конечно, о том и не в курсе», — выплюнула мысленно. «А знаете, с каждым разом я все легче и легче переношу его ложь. Похоже, начинаю привыкать. И теперь четко понимаю, что как бы я ни прижала Матрея, он никогда не сознается в предательстве. Мне нужны неопровержимые доказательства, иначе потом крайне могу остаться я. Только вот как их найти?» «Ладно, я позже обязательно что-нибудь придумаю». «Ну что, проблема решена? Можно ехать домой?» Поинтересовалась у мужа. «Нужно еще дождаться машину, а утром в ГАИ сгонять», — ответил он, направляясь в свой кабинет. «Хорошо. Надеюсь, транспорт не сильно пострадал». Проявила я участливость, хотя по большому счету мне было плевать. «В любом случае будут затраты» буркнул матвей усаживаясь за свой стол ничего не поделать вздохнула я хочешь вызову тебе такси предложил муж ты устала наверное я думала мы вместе вернемся придется еще часа два точно ждать подожду может тебе покушать заказать и снова вылезла моя заботливость видимо я не скоро избавлюсь от этой назойливой привычки «Я не голоден. Если хочешь, закажи себе». Отказался он. «Не хочу». Домой мы вернулись глубоко за полночь, и я сразу же рухнула на кровать. Сил едва хватило на то, чтобы дышать. Этот день был перенасыщен событиями, произошло столько всего, что в голове не укладывается. Мой мозг просто закипел, и ему срочно нужно отдохнуть».